Глава шестьдесят шестая Дорогой из аэропорта Ларнаки разговор с Ярославой не клеится. Прилипнув к окну арендованной мной «Вольво», она заворожённо следит за мелькающими пейзажами и отказывается отвечать на мои вопросы. «Сначала вещи положим, а потом к родителям заедем, или наоборот», — повторяю в третий раз. «Ты очень голодна или можешь потерпеть?» будто нехотя отвернувшись, Она смотрит на меня, взгляд расфокусированный, на губах блуждает улыбка. «Что? Не, я не голодная. А тут всё настолько по-другому. Пальмы настоящие. Я будто в другой мир попала, а мы летели-то всего четыре часа, от Иркутска до Москвы дольше, и небо такое синее». «То есть тебе нравится?» «Да», — кивает. «Хотя я до сих пор не могу поверить. Сказка какая-то». И то, что люди на другом языке разговаривают, тоже так непривычно. Это потому непривычно, что ты в первый раз за границей. Съездишь ещё в пару стран, и чужая речь будет казаться тебе обыденностью». Молча мотнув головой, Ярослава снова отворачивается к окну. Не зная что именно она отрицает. То, что сможет быстро привыкнуть к иностранному языку, или то, что когда-то получит возможность путешествовать. Наш разговор в машине о том, что всё хорошее может закончиться, до сих пор не выходит у меня из головы. Кого-кого, а Ярославу я не считал склонной к рефлексии. Через пару недель сможем слетать на выходные в Европу. Добавляю я на случай, если речь всё же идёт о её страхе. Тебе только визу надо получить. Ярослава закусывает губу и также молча кивает. Мне чудится, что так она прячет улыбку. «Не мешай мне кайфовать от моей первой заграничной поездки, а то я сейчас начну мечтать о Европе и перестану считать пальмы». «Для чего ты считаешь пальмы?» — со смехом интересуюсь я. Она пожимает плечами. «Не знаю, просто интересно, сколько их попадётся. Здесь, кстати, такие дороги узкие. Непривычно». «В чужой стране всегда непривычно. Зато появляется возможность трезво оценить плюсы и минусы Родины». Спустя полтора часа мы заезжаем в Пафос и еще минут пятнадцать петляем по улочкам, спускаясь к вилле родителей. О нашем приезде я предупредил их вчера вечером и на предложение встретить в аэропорту ответил решительным отказом. Мне хотелось единолично познакомить Ярославу с Кипром, чтобы никто при этом не мешал. Уверен, сиди в машине помимо меня кто-нибудь еще, эффект был бы испорчен. И еще один важный нюанс. Ни мама, ни отец... Понятия не имеют, что с моей спутницей они уже знакомы. Решил, пусть будет сюрпризом. Блин, мне всё равно кажется, будто всё это не в реальности происходит. Совершенно искренне недоумевает Ярослава, когда я паркую машину рядом с каменным ограждением, густо увитым зеленью. Родители приезжают сюда от силы пару раз в год, но садовник здесь трудится постоянно. У мамы пунктик на качественном озеленении. Здесь и правда очень красиво. Соглашаюсь я, помогая ей выйти. «Зайдём ненадолго поздороваться, а потом поедем к себе. Отсюда минут пять-семь езды». Ярослава мычит «Угу», пока её голова продолжает крутиться по сторонам. Но что самое удивительное, она ни разу ничего не сфотографировала. Хотя ей это и не нужно. Она так жадно пожирает глазами местные пейзажи, что не наверняка навсегда останутся запечатлёнными в её памяти. «Я нормально выгляжу?» Осведомляется она, пока я пытаюсь вспомнить комбинацию цифр, отпирающую ворота. «Хотя можешь не отвечать». Из-за встречи с моими родителями она заметно нервничала весь полет, но среди земноморским пейзажем удалось ее отвлечь. «Выглядишь ты отлично», — приобняв, я касаюсь губами ее виска. «Просто будь собой и в случае чего не ведись на провокации отца». «Хорошо», — покорно соглашается она, — нервно отдёрнув шорты. Проблему с замком мне всё же удается решить самостоятельно, а потому наше появление становится определённым сюрпризом. Мама, судя по развивающимся палам шляпа, загорает на террасе, а отец, с бокалом виски в руке, сидит на диване внутри дома, перед телевизором. «Привет!» — бодро говорю я, чтобы привлечь его внимание. Резко повернув голову, он смеривает меня удивлённым взглядом. Видно, что не ожидал. Привстав, здоровается, после чего смотрит на Ярославу. «Здравствуйте», — вежливо выговаривает она, явно стараясь произвести приятное впечатление. «Мы с вами уже виделись». «Я так понимаю, это и есть твоя девушка?» По странности, лишённым эмоций голосом, выговаривает отец. «Внутри что-то противно натягивается, но я себя одёргиваю. Аплодисментов я в любом случае не ждал, верно?» «Просто пусть держит себя в рамках, а на остальное плевать». «Да, это я», — отвечает за меня Ярослава. «Ясно». Встав, отец ставит бокал на журнальный стол и выходит на террасу. Порыв морского ветра доносит его раздражённый голос, обращённый к матери. «Поднимайся, там сын твой с долгожданной спутницей приехал».